Глава четвертая. Айнар, пожалуйста, не отдавай меня ему, пожалуйста! – шептала сестра срывающимся голосом, глядя на него широко раскрытыми глазами, в которых плескался ужас. Ну конечно, не отдам, милая, даже не думай. Мягко улыбнулся дракон, сжав холодные пальчики тиры. И папа тоже не отдаст, не переживай. Милорд, ваш отец просит зайти вас в кабинет. В гостиную заглянула горничная и Тира вздрогнула, метнув на нее испуганный взгляд. Все будет в порядке, заверил в который раз Айнар, коснулся губами щеки сестры и вышел из гостиной. Когда Тира примчалась к нему домой в панике и слезах, он отменил все встречи и поездки и сразу отправился с ней к родителям. Семья всегда стояла на первом месте, и не только для него, для любого дракона. А Тири несомненно требовала с помощь. Конечно, отец и так не даст в обиду любимую дочь, но Айнар тоже не собирался стоять в сторонке. Поэтому сейчас они встречали врага плечом к плечу, как говорится. Сжав губы, герцог Кервальд толкнул дверь отцовского кабинета, где уже сидел гость. Взгляд Айнара прогулялся по породистому лицу, чуть прищуренным глазам, легкой усмешке. Может, если бы не репутация и притаившийся в глубине зрачков порочный огонек, этот мужчина и показался бы привлекательным и приятным. Только Тира отчаянно не хотела его внимания и уж тем более становиться его женой. Милорд, ровно поздоровался Айнар, чуть склонив голову и лишь обозначив поклон. Герцак также небрежно и даже не поднявшись ответил гость. Тут же кулаки зачесались стереть наглую усмешку с этого лица, однако Айнар сдержался. Сын, этот человек пришел просить руки Тиры, обозначил вопрос отец, храня такое же непроницаемое выражение, как и у его наследника. Нет, тут же ответил Айнар. Тира не хочет за него замуж. Я только что разговаривал с ней. Милорд, Кэрвилд старший посмотрел на гостя. Раз во нашей семье все единогласны напротив вашей кандидатуры, руки моей дочери вы не получите. Усмешка слегка поблекла на лице мужчины. Он выпрямился. Право. Ну что за глупости? Приятным голосом произнес он. Девочка просто стесняется. Моя дочь для вас не девочка, отрезал хозяин дома чуть нахмурившись. И раз она не хочет, я согласия не дам. Неволить дочь я не собираюсь. Дворецкий вас проводит. И он позвонил в колокольчик, чей звук разошелся магией. Дверь почти сразу открылась, и на пороге появился дворецкий. Проводи господина до выхода, распорядился Кервальд старший. Гость упругим движением поднялся с кресла, улыбка окончательно покинула его лицо, а во взгляде загорелся опасный огонек. Что ж, не хотите по-хорошему, будет по-моему, прошипел он Суси в глаза. Тира все равно станет моей. Я более вас не задерживаю, леденым тоном отозвался отец. Если хоть волос упадет с ее головы, я вас голыми руками порву. Ровным голосом добавил Лайнер, глядя на гостя напряженным взглядом. Ответом ему послужила лишь наглая ухмылка, да вызывающий вздернутый подбородок. Кто ж мог знать, что демонов некромант и в самом деле окажется настолько одержим тирай. Воспоминание Айнара прервал приход леди Лойхарт, и признаться, он принес гораздо больше приятных эмоций, чем прошлое. Неожиданно для себя дракон отметил, как она сегодня хороша. Сменив унылую темную одежду на приятное глазу платье, элегантное и скромное, но подчеркивающее все, что нужно, а еще наконец-то исчез этот дурацкий пучок. Коса у леди оказалась толстой, длинной, а волосы, если судить по нескольким выбившимся прядям, слегка волнистыми, красивого черного цвета. Оказывается, когда она не сдерживает эмоций, как сейчас, то выглядит вовсе не сухим синим чулком. Айнару вдруг захотелось подразнить леди, что он с удовольствием себе и позволил, правда госпожа декан не оценила. А когда леди ушла? Дракон поймал себе на мысли, что хотел бы поближе познакомиться с этой женщиной. Она разительно отличалась от вившихся вокруг него в столице дам. Хм, почему бы нет? Пробормотал Айнар, соединив кончики пальцев и вперив задумчивый взгляд в потолок. Он же приехал сюда за невестой. Может и рановато строить такие планы, но уж вся коллегия Лойхарт лучше тех девиц от души накормивших его сегодня специями вместо нормальных блюд. Хмыкнув собственными мыслям, Айнар вернулся к почте. А госпоже декане и как к ней лучше подобраться, подумает чуть позже, вечером за бокалом вина у камина. Гилара перехватила меня прямо в холле. Ну что, поехали в Акифу. непринужденно произнесла она, подхватив меня под локоть. Как раз к вечеру вернемся. Ах да, мы же собирались обновлять мне гардероб. Что ж, может действительно стоит в свете последнего разговора с драконом. Так что в этот раз я ехала с Геларей с гораздо более благодушным настроем. Мы болтали о всяких пустяках, она пересказывала столичные сплетни, я в основном помалкивала, поддакивая в нужных местах. А с личной жизнью что? Чтобы поддержать беседу вставила я, когда Гелара ненадолго замолчала. Да пока не тороплюсь, отмахнулась подруга. Так, есть один. Мы встречаемся время от времени не больше. И вообще, при чем тут моя личная жизнь? Она изогнула бровь. Лучше займемся твоей. В Акифе, конечно, мы выбрали тот же магазин, где заказывали платье для вечера, и провели там несколько часов, подбирая мне новые наряды. Вот тут я не позволила Геларе слишком разойтись, напомнив, что мы не в столице, и я не в родной академии на кафедре. И не на званные вечера собираюсь ходить, так что мы бурно спорили, отстаивая каждое свое мнение. А поскольку носить все предстояло мне, то и победительницей выходила я. В результате, когда мы вышли ближе к вечеру из магазина, мой темный гардероб разбавился глубоким синим, фиолетовым, серебристо-серым, темно-зеленым оттенками. На что-то ярче и легкомысленнее я категорически отказалась соглашаться. «Хватит с меня подколок коллег сегодня, больше не хочу», так и объяснила Геларе. «Ох, Сильва!» «Тебя и правда волнует, что подумают про тебя эти унылые вороны!» всплеснула руками подруга. «Не так, чтобы очень, но мелких пакостей тоже не хочется, знаешь ли». Пожала я плечами, пока мы неторопливо брили по улице в направлении площади с ратушей. «Так что остановимся на том, что есть. Предлагаю поужинать где-нибудь здесь», перевела я тему, не желая больше обсуждать мой внешний вид. Отличная идея, поддержала Гилара и к моей досаде категорично добавила: "Но сначала белье. Давай, давай, не кривись. У герцога от тебя должно сорвать все чешуйки с головы. А я знаю толк в сексуальных кружевах." Она довольно прищурилась. Пришлось соглашаться, потому что я знала, Гилля не отступится. Поэтому следующие полтора часа мы провели в царстве подвязок, чулок и нижних сорочек с пеньюарами. Подружка действительно знала толк и выбрала такие откровенные кружевчики, что даже у меня, спокойно относившейся к теме секса, проснулось смущение. Ох, нет, вряд ли рискну их надеть, пусть и под всю остальную одежду и без риска, что это кто-то увидит. Тем более герцог Кервальд. Просто положу на дальнюю полку в гардеробную, пусть лежит. Поужинали мы недалеко от площади в уютном ресторанчике с рыбной кухней и обратно в академию возвращались сытые и умиротворенные, а лично я еще и немного уставший. Покупки никогда не были моей сильной стороной. Однако, когда мы приехали, нас ждал сюрприз и не сказать, что приятный. Я направилась по дорожке к себе в дом, Геллара в гостевой особняк, и вот где-то на полпути к моему безмерному удивлению меня нагнала озабоченная и слегка растрепанная леди Маргелла. «Леди Лойхарт, ну наконец-то вы вернулись!» Чуть запыхавшимся голосом произнесла она, и такое облегчение отразилось на ее лице, что я тут же насторожилась и заподозрила неладное. «А что случилось?» Осторожно переспросила, радуясь, что в магазине договорилась о доставке покупок на следующий день, чтобы скрыть многочисленные пакеты и коробки. «Ох!» В общежитии вышел из строя артефакт регулировки воды в котельной, расстроенно сообщила госпожа ректор и всплеснула руками. «А завхоз, как назло, на две недели уехал. У него вроде дочь замуж выходит. Но ведь все в порядке было. Я его и отпустила». «Ну и при чем здесь я?» Я нахмурилась сильнее, пока не понимая, куда клонит леди Маргелла. Она тут же отвела взгляд, нервно улыбнулась и сбивчиво заговорила. «Понимаете, вы же куратор выпускниц, и вы общаетесь с ним ближе всего, а сейчас вечер, девочки готовились ко сну, пошли в душевые и...» «Можно конкретнее?» Весьма невежливо перебила я слегка раздраженная Сумбуром в словах госпожи ректора. В общем, только вы можете попросить лорда Кервальда посмотреть артефакт. Выполила моя собеседница. Даже если я прямо сейчас вызову нашего завхоза, он вернется не раньше следующего вечера. Я понимаю, такой важный человек, тем более гость, конечно, что ему до наших маленьких бед. Хорошо, я схожу и попрошу. Снова перебила я, утомленно вздохнув. О, спасибо вам, леди Лойхарт, вы очень выручите. Просвиделила госпожа ректор и поймала мою руку, чувствительно её сжав. Про себя же я решила, что если выяснится, что ушлые девицы каким-то образом сами испортили артефакт, завтра вместо подготовки к конкурсу после занятий будут до самого вечера заниматься в оранжереею удобрением растений. И магию запрещу применять для отбивания запаха и очистки одежды. И стирать потом, сами будут. Тоже мне нашли девочку на побегушках. Я не нанималась тут при каждом удобном случае врываться к дракону со всякими дурацкими просьбами. В общем, к гостевому дому я подошла опять основательно накрученная. И только когда взялась за дверной молоток, осознала, что волнуюсь. Оп, это что за шутки? С каких это пор встреча с герцогом стала меня волновать? Так, ладно, эмоции в сторону, и я снова постучала. А вот в этот раз мне открыл сам хозяин, весь такой домашний в штанах, рубашке и длинном распахнутом халате. От неожиданности я всего на мгновение растерялась, раздражение поубавилось, и этим и воспользовался герцог Кервальд, чтобы начать разговор. Леди Лойхарт, рад вас снова видеть, но, судя по вашему нахмуренному лицу, у вас опять что-то случилось. И он еще и усмехнулся. «Прошу прощения, что беспокою», — как можно спокойнее ответила я. «Однако, кроме вас, помочь некому». За вход уехал, а в корпусе выпускниц сломался артефакт в котельной. Не могли бы вы посмотреть? Рыжая бровь выгнулась, в зеленых глазах блеснуло веселье. Я почему-то не сомневаюсь, что опять ваши девушки начудили. Хмыкнул он и постаранился. Пять минут, леди Лойхарт, и я в вашем полном распоряжении. Ох. И почему в последних словах мне послышался совсем другой смысл? Я кивнула и поспешно отвернулась, потому как совершенно не кстати щекам вдруг стало тепло. Кажется, на них появился румянец. Так, нет, приходим в себя и берем себя в руки. Сильвия, мы пока еще на работе. Герцог спустился ровно через пять минут, сменив халат на камзол, но пуговицы на рубашке так и не застегнул. И не успела я что-либо сказать, как он совершенно естественным жестом подхватил меня под локоть и потянул к двери. Ну, пойдемте посмотрим, что там учутили ваши подопечные. Как он точно подметил, именно что учутили. Я в этом уже не сомневалась. До сих пор артефакт работал исправно и без сбоев, а вот сейчас, прямо к прибытию герцога Кервальда, взял и сломался. Конечно, я так и поверила. Хитрые интриганки. Точно отправлю в аранжерею. Не стоит так грозно сопеть, леди Лойхарт. Девушки просто стараются, как могут. Весело заметил дракон, пока мы шли к корпусу выпускниц. Им хочется выйти замуж. Но не таким же образом, возмущенно фыркнула я, скрывая за эмоциями легкое замешательство. Как-то странно вот так идти рядом с герцогом, переговариваться и чувствовать тепло его руки под пальцами. Сразу не убрала, а теперь казалось неловким это делать. Ведь наверняка заметит и уж точно съехидничает. Да и чего скрывать? Приятно. Только впереди уже показалось аккуратное трехэтажное здание с окнами, украшенными цветочными ящиками, и я все же высвободила руку. Не стоит давать лишний повод для пересудов, тем более пока еще нет никаких причин для них. Я распахнула дверь корпуса первая и шагнула в холл, грозно нахмурив брови. Итак, и что тут происходит? Ровным тоном спросила, обводя взглядом сгрудившихся в холле девушек. Нет, полуголым никто не выскочил, конечно. Рисковать отчислением за нарушение приличий барышни не хотели даже ради возможности поразить дракона своими девичьими прелестями. Но и домашние платья из бледно-розового батиста, украшенного вышивкой, тоже вполне могли взволновать мужское воображение. Ведь всем известна простая истина. Больше манит не откровенно открытая, а таинственно прикрытая, намекающая, так сказать. Вот оно и намекало. Изящными изгибами, волнующими округлостями, которые тонкая ткань практически не скрывала. Кто-то по скромнее набросил хотя бы шали на плечи, а чайно краснее и прячется за спиной более смелых. Вот жеш. Что-то случилось с артефактом в котельной? Не слишком уверенно произнес чей-то голос, и девушки дружно закивали, косясь на невозмутимого дракона. Да, как-то внезапно с ним что-то случилось. Недобрым голосом произнесла я, прищурившись и скрестив руки на груди. Да еще и в отсутствии завхоза. Я давала им последний шанс признаться, но леди упрямо молчали. Переступались ноги на ногу и прятали глаза. Что ж, лорд Кэрвилл любезно согласился посмотреть, что там с артефактом. Как ни в чем не бывало, продолжила я, не став добавлять угрозу про наказание. Пусть будет сюрпризом, когда герцебоб нарушит поломку. Уверена, его испортили намеренно. А виновницу я вычислю очень быстро. Первое, чему учат менталлистов, это определять, когда ему врут. Потому и личная жизнь у меня не очень складывалась. Ладно, не время для воспоминаний. Я развернулась и отправилась в подвал корпуса, вход в который располагался снаружи. Лорд Карвальд молча посследовал за мной, и хотя я его не видела, зато отлично ощущала взгляд. И ладно бы на спине. Однако ощущения подсказывали, что смотрел дракон гораздо ниже. Нет, я вообще не поняла. Он же за невестой приехал, так чего на преподавателя засматривается? Странная мысль. Я вроде решила, что не прочь пофлиртовать с ним. Мужчина видный, приятный. Хорошо, до подвала дошли быстро, и я отвлеклась от Сумбура в голове, приложив к замку кольцо. Универсальный артефакт. Ключ к многим дверям и заодно пропуск с территории академии. Замок окутался красноватым маревом и бесшумно открылся, пропуская нас внутрь. Короткий лестничный марш и мы в просторном помещении котельной. Здесь было немного душно. Переплетение труб напоминало щупальца пьяного осьминога, одержимого прямыми углами. В центре на постаменте находился тот самый артефакт, регулировавший подачу и нагрев воды в душевые. Причудливая изогнутая конструкция из тонких трубок, оплетающая стеклянный резервуар с водой. Обычно он мерцал, равномерно пульсируя и испуская голубоватые лучи, уходившие к трубам. Но сейчас штуковина оставалась темной. «Сюда есть доступ у кого-то еще?» Деловито осведомился лорд Кэрвальд, подходя к постаменту. «Вообще нет, но замок достаточно простой», — я пожала плечами. «До сих пор считалось, что кроме завхоза здесь больше никому нечего делать». «Ну да, однако кто-то испортил артефакт», — хмыкнул мужчина и поднял на меня веселый взгляд. «Вот, смотрите сами». Я подошла и посмотрела, куда показывал дракон. Несколько трубок были отогнуты в сторону. Не удивлена, собственно, ни капли. И на что надеялись эти девицы? Лишний раз увидеть лорда Кервальда, что ли? Это поправимо? Сухо поинтересовалась я, уже прикидывая, как устрою допрос с пристрастием и сообщаю о наказании всех выпускниц. В следующий раз будут думать головой, а не эмоциями. «Придумали тоже, срывать вечером с отдыха высокого гостя». «Да, вполне», — обнадежил Кервальд и вытянул руки. «Такие артефакты сложно серьезно повредить, не имея под рукой специальных инструментов». Я, как завороженная, смотрела на голубоватый свет, исходящий от пальцев дракона. Он окутывал трубки, и они сами, словно живые, изогнулись и заняли положенное место». После чего артефакт вспыхнул и мерно запульсировал, посылая, как обычно, лучи в переплетение труб. Там что-то забулькало, зашумело, и, полагаю, водоснабжение душевых наладилось. Готово. Карвальд посмотрел на меня, склонив голову к плечу. Будете зверствовать, миледи, осведомился он непринужденно. Воспитывать. Сквозь зубы процедила я и направилась к выходу из котельной. А вот сейчас совершенно отчетливо за спиной прозвучал смешок. Оборачиваться не стала, только поджала губы, поднимаясь по лестнице. Конечно же, в холле царило оживление, девушки радостно улыбались. А едва мы с драконом появились на пороге, как вперед выскочила одна из девушек, марлетта, кажется. Ах, мы вам так благодарны, милорд! прощебетала она, широко улыбаясь, а в руках негодница держала поднос с чайником. «Не останетесь на чай, мы печенье испекли». Ответить лорд Кэрвальд не успел, заговорила я. «Так, значит, испорченный артефакт ваших рук дело, леди». Я пристально глянула на стушевавшуюся девицу. Хорошо, хоть она поднос не уронила. Марлетта растерянно хлопнула ресницами, Я быстро скользнула по ее эмоциям, не проникая слишком глубоко. Испуг, беспокойство, смущение, немножко вины. Понятно, не она, но участвовала. Нет, о чем вы, леди Лойхарт? Пискнула барышня. Помнится, у вас по бытовой магии отлично, а на двери котельной стоит стандартная защита. Кивнула я, внимательно наблюдая за марлейтой. Значит, к порчи вы не имеете отношения, а дверь открыли. Так? Она сглотнула и побледнела. Я же про себя удовлетворенно хмыкнула, но виду не подала. Обвела взглядом оставшихся. Все старательно отводили глаза, прикрывая друг друга. Коллективный заговор, значит. Ладно, барышни, леди. Завтра после занятий всем собраться в торжественном зале. ровно произнесла я, развернулась и вышла, даже не попрощавшись. Внутри тлело глухое раздражение на неугомонных девиц, и на улице я остановилась, прикрыв глаза и подставив разгоряченные щеки приятному прохладному ветерку, при этом совершенно забыв про дракона. Поэтому чуть и не подпрыгнула, когда около уха раздался его негромкий голос. «И что же вы задумали?» Коварная женщина. Удобрять оранжерею без права применять магию, буркнула тщательно скрывая, хватившая неизвестно с чего смущение. Непонятно, чему они тут пять лет учились, если ведут себя так безответственно. Не сдержала эмоции и сердито фыркнула, сделав пару шагов по дорожке. Ну почему уже? Очень понятно. Невозмутимо откликнулся дракон, приноравливаясь к моему шагу и неторопливо идя рядом. Любыми способами завладеть вниманием мужчины, чтобы удачно выйти замуж. На то она и благородная академия. В голосе Кэрвальда отчетливо слышалось насмешка. Так что в их понимании девушки все делают правильно. Мне только непонятно, что вы здесь забыли, леди Лойхарт. Почему вы уехали из столицы? Я вздохнула и совершенно неожиданно для себя выдала историю с пансионом, хотя и не собиралась откровенничать с герцогом. В общем, маркиз оказался злопамятным, ну или его доченька, и я до сих пор торчу в этой академии. Закончила я свой рассказ, глядя под ноги и продолжая неторопливо шагать по дорожке. Все мои прошения отвергаются. Угу, понятно. задумчиво протянул Кэрвальд. «У вас же там работа в высшей академии была, да? По ментальной защите?» «Была, да», со вздохом ответила я. «Кое-что с собой взяла, но исключительно теорию, практиковаться здесь ненаком». «Да, эта академия вам точно не подходит», обронил дракон все тем же задумчивым тоном. Хорошо, что мы уже дошли до моего дома, и я остановилась, повернувшись к Кервальду. Благодарю, что откликнулись, милорд. Начала была я, однако не договорила. Айнар, леди, мягко поправил он меня. Можете называть меня так, хотя бы когда мы в неофициальной обстановке. И на губах дракона появилась широкая усмешка. О как! Что ж! Тогда, Сильвия, оказала я ответную любезность. Спасибо вам. Всегда рад помочь. Он чуть поклонился. Хорошего вечера. И вам. Я наклонила голову. У вас через три дня музыкальный конкурс. Зачем-то напомнила, поймав себя на том, что не очень хочу уходить. И утром я должен вам рейтинг. Да-да. Его улыбка стала шире. Помедлив еще мгновение, я все же развернулась и немного поспешно подошла к двери, опять остро ощущая на себе взгляд Кервальда. Айнара. На языке вертелся запоздалый вопрос. А он-то что делает в этой академии? Зачем ему вдруг понадобилась жениться? Ведь вижу же, что ни одна из девушек его особо не заинтересовала. Может попробовать при следующей встрече спросить? Я же рассказала, вдруг и герцог поделится. А закрыв за собой дверь и поднимаясь на второй этаж в спальню, осознала, что впервые за долгое время не пытаюсь найти в поведении мужчины двойное дно. Мой дар молчал, не чувствуя подвоха в комплиментах, взглядах и словах дракона. Ему точно от меня ничего не надо было. И его интерес ко мне искренний. Зашла в спальню и взгляд упал на отражение в зеркале. На губах играла улыбка, а в глазах появился блеск. Я замерла, разглядывая себя. Сердце пару раз стукнулось, а ребра... Ну ладно, посмотрим. Загадывать не буду, слишком часто обжигалась в прошлые разы. И решительно отодвинув мысли о драконе, отправилась переодеваться. А вот ночью мне снились странные сны, будто я летала, и мне было очень хорошо, и кажется, даже смеялась. Не удивлюсь, если и не только во сне. И снова утро, и снова на работу. В этот раз я провела в гардеробной чуть больше времени, чем обычно, выбирая, в чем пойти, и поймала себя на том, что процесс доставляет мне некоторое удовольствие. Хотя вовсе не факт, что мы вообще пересечемся сегодня с герцогом. Следующий конкурс планируется только через три дня. Больше надеюсь, и никому не придёт в голову намеренапортить артефакты, чтобы потом просить гостей исправить их. Но тем не менее выбрала привычную темную юбку, а к ней белую блузку с кружевом и темно-синий вельветовый жакет с узким серебристым кантом. Пожалуй, и ничего так. Вроде и строго, но не уныло. Волосы. Коса точно не пойдет, а ощеголять распущенными кудрями тоже не хотелось. Поломав голову, просто заколола в свободный пучок, позволив паре локонов обрамлять лицо. Так, все, хватит, пора завтракать и идти. Если первый раз за полгода опоздаю, такие слухи про меня распустят, что только и останется, чтобы подтвердить их делом. Представляю физиономию дракона, если заявлюсь к нему вечером с заявлением типа «Знаете, про нас тут такие слухи уже распускают, что надо бы подтвердить их делом, а то неловко как-то. Все обсуждают наш роман, а мы не в курсе». Не сдержалась, хихикнула. Пока шла по дорожке к академии. Наверное, Кервилд бы очень удивился. Да, а вот интересно, чтобы ответил. Перед приемной пришлось призвать к порядку расшалившиеся эмоции и убрать с лица ихидную усмешку. И так секретарь Коса посмотрела, когда я проходила мимо нее. Доброе утро. Коротко поздоровалась я и взялась за ручку двери в кабинет. Доброе. «Утро!» — с едва заметной запинкой ответила женщина. «Ой, ну подумаешь, вместо темной блузки надела белую и сменила цвет жакета. Что, не имею права?» Мысленно фыркнув, зашла и уселась за стол, оглядев лежащие на нем бумаги. «Ну, здравствуй, работа. Начнем тебя, пожалуй, работать». Однако не успела я заняться привычным делом, как в дверь раздался стук, и тут же просунулась голова Гелары. Привет, тут тебе просили передать. Она немного сонно улыбнулась и помахала сложенным листом. Я не заглядывала, конечно, а что, вы уже записочками обмениваетесь? Ехидно поинтересовалась она. Нет, это всего лишь рейтинг, как и просили девушки, как положено по правилам отбора. Невозмутимо ответила я и забрала листок. Спасибо. А когда открыла? Драконы справно проставил оценки всем двадцати девушкам, всем по двойке, кроме одной. Сама Рина получила единицу. Может мелочно, но я мстительно порадовалась, что рыжая наглая девица вылетает. Видимо, дракону она тоже не шибко понравилась, и дальше иметь с ней дело он не захотел. Что ж, хорошо, передам в конце дня, когда пойду объявлять о наказании. Дальше день шел своим чередом, без происшествий, если не считать моего подозрительно хорошего настроения. Бумаги не раздражали, коллеги не надоедали, и все было слишком хорошо. Когда я встала размяться немного и прошлась по кабинету, случайно бросив взгляд в окно, то заметила, как от гостевого дома к выходу с территории академии направлялся герцог Хервальт. Решил прогуляться по городу. Правильное решение, а то осталась последняя пара, как бы после ему не начали снова надоедать. У моих подопечных точно не будет на это времени, но похоже, коллеги тоже решили открыть сезон охоты на дракона. Как только прозвучал сигнал с последнего занятия, я направилась в зал, где должны были собраться выпускницы, чтобы озвучить наказания. Улыбку удалось согнать с лица, и в помещение я входила строгая и сосредоточенная, как и полагается куратору. «Итак, леди, для начала по поводу первого конкурса», — я развернула послание Кервальда. «К музыкальному допускаются все, кроме леди Самарины». Я нашла взглядом вспыхнувшую рыжую с досадой поджавшую губы, Кроме этого, сейчас вы все направляйтесь в оранжерею, где будете заниматься удобрением растений без применения магии. Я подняла руку и сформировала на ладони ментальную печать. При желании такие маги, как я, могут не напрямую вмешиваться в сознание людей, а визуализировать свою силу и направлять ее в нужную сторону. Вот как сейчас, например. Барышни даже не успели ничего спросить, как мой посланник, переливаясь голубым, стремительно метнулся к ним, разросся до размеров всей замерзшей компании и опустился на выпускниц, окутав их полупрозрачным туманом. Все, теперь никто из них не сумеет применить магию до тех пор, пока я не приму работу. Построились подвое и вперед, в оранжерею, скомандовала я, скрестив руки на груди. Но за что, леди Лойхарт? рискнул кто-то спросить неуверенным голосом. За то, что испортили вчера артефакт в котельной. Не возмути, ма ответила девушкам. В следующий раз будете головой думать. Спорить, естественно, никто не посмел, даже рыжая выскочка. Не поленившись проводить барышень до аранжерей, я вернулась в академию и сразу направилась в столовую пообедать. и только присела с подносом за стол, как на свободный стул опустилась леди Маргелла. Так, кажется, спокойный день закончился, судя по взволнованному взгляду и какой-то шальной улыбке госпожи ректора. «Добрый день, леди Лойхарт. Я сегодня устраиваю у себя дома небольшой вечер для своих, но、ну, в честь прибытия герцога Кервальда приглашаю всех и вас тоже жду».